Глава двенадцатая. Киты и кашелоты. В ночь с 13 на 14 марта наутилу снова взял курс на юг.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 «А, я понимаю, Консель, сказал я. «Рассчитать это нетрудно, но вряд ли расчет будет верным». «Ничего», — сказал Нэтленд. — «вы все-таки рассчитайте». «Извольте. Каждый человек употребляет в час весь кислород, содержащийся в ста литрах воздуха, или, говоря другими словами, за 24 часа поглощает кислород, содержащийся в двух тысячах литрах». «Надо, значит, разделить водоизмещение наутилуса на 2400». «Именно так», — сказал концель. «Так как наутилус вмещает 1500 тонн, а в каждой тонне 1000 литров, значит, разделив на 2400, я взял карандаш, получим 625. Таким образом, на наутилусе воздуха достаточно примерно для 625 человек в течение суток» пяти, — повторил Нет Лэнд. Это, пожалуй, много на троих. Да, много, нет. Хотя нас здесь всех вместе взятых гораздо меньше, я могу вам дать только один совет Запаситесь терпением И даже не только с позволения их чести терпением, но и смирением, сказал консель. Покоритесь судьбе, Нет. Впрочем, сказал я, капитан Немо не может же все время плыть на юг. «Когда-нибудь он остановится. Его могут задержать льды, и он должен будет возвратиться. Тогда можно будет попытать счастья, Нет. Канадец покачал головой, потер лоб рукой и удалился, не сказав ни слова. «Этот бедный Нет, с позволения их чести, все думает о том, чего не может иметь», — сказал канцель.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 «Вон там, на востоке, вон там, кит!» Присмотревшись внимательно, можно было различить вдали черноватый предмет, который то приподнимался, то опускался на волнах. «Он далеко?» — спросил консель. «Милях в пяти», — ответил я. «Эх, если бы я был на китоловном судне!» — вскрикнул Нэтт отвел «Отвёл бы я свою душу! Кит здоровенный! Смотрите, какие столбы воды он выбрасывает!»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 «Ну, значит, с китами южного полушария вы еще не знакомы. Вы до сих пор ловили не настоящих китов. Настоящие киты не переходят теплых вод экватора». «А вы шутите?» — спросил Лэнд, глядя недоверчиво мне в лицо. «Нисколько не шучу, Нэт». «Чудно. А я вам доложу, профессор, что в 65 году, два с половиной года назад, я подцепил около Гренландии кита» и у этого кита в Баку был гарпун с клеймом судна из Берингового пролива. Значит, это животное ранили на Западе Америки, так или нет? А убито было на Востоке. Как же оно там очутилось? Значит, обогнуло мыс Горн, или мыс Доброй Надежды, и перешло экватор. «Я, с позволения их чести, придерживаюсь того же мнения», — сказал канцель. «Что же их честь ответит на это?»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 «Надо верить их чести», — сказал консель. «Так значит, если я никогда в здешних морях не охотился, так здешних китов и не знаю?» «Как я уже говорил вам, Нет. «Тем резоннее завести знакомство», — сказал консель. «Смотрите, смотрите», — скричал канадец. «Он приближается. Прямо на нас идет. Точно насмехается бестия. Точно знает, что я ничего не могу сделать». Нед Ленд гневно топнул ногой.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 Ведь эти животные снабжены спинными плавниками, как и кошелоты, меньше настоящих китов. «А, — А, вскричал канадец. — Приближаются! Совсем близко! Затем он снова продолжил. — Вы говорите, что кошелоты маленькие. Да ведь есть кошелоты громадные. Послушали бы вы, что про них рассказывают. Эти животные умные. Говорят, они укрываются водорослями, и все принимают их за острова. — За острова, нет. Да, — Да-да, за небольшие острова. И пристают к ним, и располагаются на них, разводят огонь. — Строят дома, — подхватил канцель. — А ты шутник, — ответил Нет Лэнд. Ну да, строят дома. А потом кошелот переворачивается и фить, дома и жители все в воде. — Это как в путешествиях Синбада-марехода, Марихода, засмеялся я. — Вы, Нет, очень любите необыкновенные истории, признаюсь.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 Меня вот тоже однажды хватил кит хвостом в самую. в самую шлюпку. И меня и товарищи подкинуло метров на шесть. Что ж, бывает, если у профессора Кита прокидывают корабли, так шлюпку они могут хоть под облака подкинуть. А долго живут киты, с позволения их чести? спросил консель. Тысячу лет, ответил канадец без малейшего колебания. Откуда вы это знаете, Нет? спросил я. Почему?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 Поэтому Бюфон и сказал, что китообразные могут и даже должны жить тысячу лет, поняли? Нет, Лэнд меня уже не слушал. Кит все приближался, и канадец пожирал его глазами. А, вскрикнул он. «Да он не один! Два, три, десять, двадцать! Это целое стадо! Господи! А я ничего не могу сделать! Я связан по рукам и ногам!» «Послушайте, Нет, сказал консель.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 Мне случалось иногда встречать их стадами по 200-300 особей. Вот кошелотов следует истреблять. Кошелоты животные хищные, вредные. Канадец быстро повернулся к нам. А что ж, время еще есть, капитан, сказал я. И в интересах китов? Зачем же бесполезно подвергать себя опасности, профессор? Наутилус сам рассеет этих кошелотов. Наутилус вооружен стальным тараном, который, я полагаю, не уступит группуну мистера Лэнда. Лэнд довольно презрительно пожал плечами, как бы не доверяя корабельному тарану. — Погодите, — продолжал капитан Немо, — мы вам покажем такую охоту, какую вы еще не видели. К этим тварям я не имею ни малейшей жалости. Они представляются мне одной зубастой пастью. Зубы и пасть — больше ничего. Зубастая пасть. Лучше нельзя было обрисовать большеголового кошелота, который иногда достигает в длину более 25 метров. Громадная голова занимает около третьей части его тела. Кошелот – представитель подотряда зубастых китов. У беззубых китов верхние челюсти усажены только роговыми пластинками, которые называют китовым усом. А у кошелота 25 цилиндрических вверху заостренных зубов. Каждый зуб весит по 2 фунта и имеет высоту до 20 сантиметров. В верхней части его огромной головы, в больших падинах, разделенных речами, и находится от 300 до 400 кг драгоценной маслянистой массы, называемой спермацент. Кашелот очень неуклюж и безобразен. Он, как справедливо заметил Фредол, больше похож на головастика, чем на рыбу.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 Канцель, Нэтленд и я расположились у иллюминаторов в салоне, а капитан Немо сам стал у руля. Вскоре вращение винта ускорилось, и Наутилус пошел быстрее. Между китами и кошелотами уже произошла стычка, когда Наутилус врезался в стадо кошелотов. Кошелоты сначала не очень встревожились при виде нового врага, но скоро им пришлось почувствовать силу его ударов. Что это была за битва? Даже Нэтт Лэнд, как бы сердит и огорчен он ни был, не утерпел и хлопал в ладоши. В руках капитана Немо Наутилус превратился в грозный гарпун. Корабль рассекал кошелотов пополам, оставлял за собой трепещущие и окровавленные куски мяса. Страшные удары хвостом сыпались на его борт, но эти удары были ему нипочем. Уничтожив одного кошелота, он летел на другого, Поворачивался направо, налево, отступал, погружался. Когда кошелотный нырял, всплывал за ним, снова на поверхность наносил удары сверху, поражал снизу, резал на части, уничтожал. «Ну и резня!» — говорил Нед Лэнд. «Какой шум подняли!» Действительно обезумевшие животные страшно взбаламутили океанские воды. Из их глоток вырывался пронзительный свист, сменявшийся предсмертным хрипением.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 Брюха беловатые, и все они покрыты выпуклостями». Несколько перепуганных кашелотов обратились в бегство. Вода на несколько миль вокруг окрасилась кровью. Казалось, что Наутилус плыл по морю крови. Капитан Немо тоже вышел на палубу. «Ну как, мистер Лэнд?» — спросил он. «Что же это за охота?» — ответил канадец, который уже успел успокоиться. «Это и охотой назвать нельзя». Зрелище, конечно, страшное, да ведь я не мясник, я охотник, я китолов. Это же, это же просто резня, бойня. Это истребление вредных животных, мистер Лэнд. Но утилус не похож на мясницкий нож. Вы напрасно его порочите. По-моему, гарпун лучше, сказал Нэт Лэнд. Каждому свое, ответил капитан, пристально глядя на Лэнда. Разумеется.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 С этого дня я заметил, что Нед Лэнд стал очень косо поглядывать на капитана Немо и решил наблюдать за канадцем, чтобы не допустить какого-нибудь скандала.